Он сел на небольшую деревянную скамью и взглянул на силуэт, обозначившийся в святом месте. Это была фигура человека в монашеской одежде с головой, покрытой капюшоном. Связной никогда не пытался представить себе, как выглядит этот человек. Не его это было занятие спекулировать на таких вещах. «Слава Пресвятой Богородице!» — пробормотал он. «Слава Пресвятой Богородице!» отозвался человек в капюшоне. «Достаточно ли обеспечены твои дни?» «Они близятся к концу, но вполне обеспечены», — воскликнул старик. «Хорошо. Очень важно иметь чувство уверенности в твоем возрасте», — сказал Карлос. «Но вернемся к делам. Получил ли ты подробности из Цюриха?» «Сова мертва, как и двое других, а, возможно, и третий». Он тяжело ранен в руку и не сможет работать. Кейн исчез. Они думают, что женщина вместе с ним. «Весьма странно», — заметил Карлос. «Есть еще кое-что. Тот, кому было поручено убить ее, не подает о себе никаких весточек. Он должен был забрать ее на Агу и Зонквей, но никто не знает, что случилось. За исключением сторожа, который был там убит». Вполне возможно, что она была вовсе не заложницей, а ловушкой. Мне необходимо поразмышлять об этом.